Глава сорок седьмая. В итоге через полчаса Сергей обнаружил себя за столом рядом с Димкой и Кариной. Справа сел Коля Тяженко, бывший одногруппник, построивший головокружительную карьеру в качестве сомелье. Его нюху могла бы позавидовать любая ищейка. Вскоре пришла Света, а с ней Лёша с Настей. К его облегчению Инны нигде не было видно, но взгляд невольно обращался к двери. когда входил кто-то новый. Вскоре стало слишком шумно, чтобы слышать собственные мысли. Придвинув к себе бутылку, Сергей почти не участвовал в разговоре, изредка поддакивая, даже пару раз удачно пошутив. — А где Тамара? — спросила Света, когда перед Сергеем нарисовалась третья бутылка. — Болеет. — буркнул он, не глядя на неё. Света всё знала. И Сергей знал, что она знала, и она знала, что он знал. Сергей хмыкнул. Занятная математика. Может, оттого ему было так сложно смотреть на Свету. Она могла хотя бы увидеть её. Ему и это было недоступно. «А Инна с Русланом придут?» — громко спросил Коля. «Руслан, кажется, в командировке, а у Инны дела?» Света бросила быстрый взгляд на склонённую голову Сергея и тяжело вздохнула. Он никогда не был душой компании, и было бы странно, если бы начал улыбаться, как Инна. Но беспросветная тоска, с которой он тянулся к стакану, а следом за ней безумная надежда, стоила открыться двери, пугали не меньше. Как бы Свете хотелось ни о чем не знать и не обращать внимания, порой каждому из них просто хотелось напиться. С каждой минутой Сергей все больше соглашался с Тамарой. Ему действительно надо было посидеть с друзьями, пропускать сквозь себя разговоры, вяло улыбаться, расслабляясь, позволяя напряженному разуму скрывать в алкогольном тумане бродящие по кругу мысли. Сейчас стало почти хорошо. Или просто хотелось, чтобы это было так, и все же он ждал. Хоть мельком увидеть ее, и боялся, что все-таки увидит, не зная, сможет ли удержаться и не заговорить. Дверь снова открылась, И он тут же вскинул голову и медленно опустил. Не она. — Хреново, когда влюбляешься не в тех, да? — хрипло хмыкнул коля над духом. Сергей покосился на него, приподнял бровь. — Наверное, — ответил односложно и потянулся к бутылке. — Особенно хреново, когда тебе вдруг ответили взаимностью, но оказалось, что уже слишком поздно. Сергей неопределённо пожал плечами, стукнул горлышком по стакану, подпер щеку, задумчиво наблюдая, как льется виски. Как только он отставил бутылку, Коля неожиданно цепко схватил за локоть и потянул, поднимаясь. — Серег, пойдем покурим. — Ты куришь? Сергей сфокусировал на нем взгляд, тряхнул головой, пытаясь вернуть ясность сознанию. — Пойдем, — не ответил Коля, придерживая его и помогая выбраться из-за стола. «Никогда не замечал за тобой приступов альтруизма», — проговорил Сергей, когда они оказались на улице. К вечеру жара спала, после душного бара воздух показался удивительно свежим и чистым. Сергей глубоко вздохнул и привалился к вишне, росшей у входа. Достал пачку, постучал, выбирая сигареты. «Считай, что это жалость», — хмыкнул Коля и стащил у него сигарету. «Или сочувствие?» «Колян, прости». Но мои мозги сегодня уже не работают, так что разгадывай свои загадки сам. Прикурив, Сергей протянул ему зажигалку и затянулся. Первый же вдох заставил пошатнуться и обхватить дерево. — Ладно тебе, я понимаю. Коля подпёр его плечом, не давая завалиться, и посмотрел под ноги. — Думаешь, я в этой шкуре не побывал. Пятнадцать лет в ней хожу, и знаешь, до сих пор не жмёт. Поняв, что Сергей или не собирается отвечать, или действительно не догадывается, Коля вздохнул. «Инна». Несмотря на свое состояние, Сергей моментально напрягся. Дернулся было, чтобы выпрямиться, но, видимо, понял, что так лишь больше выдаст тебя и вздохнул. «И что, Инна? Я знаю, каково это — любить замужнюю женщину. Только тебе, вижу, повезло еще больше». «Ты любишь Инну?» — тупо переспросил Сергей. «Придурок!» — хмыкнул Коля. «И правда напился, а я думал, притворяешься!» Сергей пожал плечами, признавая и то, и другое, и снова затянулся. Постепенно в голове прояснялось, хотя мысли по-прежнему плыли в совершенно немыслимом направлении. «Короче, захочешь поговорить, приходи. Я, можно сказать, мастер по разбитым сердцам». ты несёшь чушь, — раздельно по слогам произнёс Сергей. — Кажется, пьяный тут вовсе не я. — Ну да. Это же я смотрю на чёртову дверь, как на врата в рай, из которых вот-вот ангелы вылетят. Не смотри на меня так. По телеку какой только хрени не наслушаешься. Ты же её ждёшь, да? Всё ещё не понимаю, о чём речь. Сергей затушил окурок, а ствол... и ловким щелчком забросил в урну. «Сколько раз за прошлый месяц вы встречались?» «Я, конечно, все понимаю, но подобными подсчетами никогда не занимался и не собираюсь. Ты не любимая женщина, чтобы мне считать наши встречи». «Вот-вот», — ухмыльнулся Коля. «Можешь просто посчитать встречи с этой самой любимой женщиной. От тебя каждый раз при встрече буквально разила Инны и сексом». Сергей моргнул и удивительно трезво посмотрел на него. Тот ответил прямым, сожалеющим взглядом, развел руками, будто извиняясь. — Я не специально. Нос не выбирает, какой запах различать, а какой игнорировать. — Твою мать! — выплюнул Сергей и снова полез за сигаретами. — Тебе хотя бы повезло больше, — вздохнул Коля. — А может, наоборот, кто знает. Так ты ее ждешь? — Не жду. Сергей посмотрел на пачку в руке и решительно сунул обратно в карман. Мы расстались. Коля промолчал, тихо цокнул и вдруг потянул его к бару. — Тогда пойдём. Тебе действительно надо напиться. На сегодня я буду твоей компанией. Сергей едва успел его остановить, ухватив за локоть. — Кого ты любишь? — А ты не догадался. Коля криво улыбнулся. Они вернулись в бар и вдвоем напали на виски с таким энтузиазмом, что остальные только и могли, что смеяться, пытаясь поспеть. Когда Инна зашла в бар, компания была абсолютно пьяна. — О, Инна! — крикнул Димка. Сергей попытался мотнуть головой, но Коля стиснул колено, не давая двинуться. Инна вплыла, как королева, не глядя по сторонам. Улыбнулась Сергею и Димке, опустилась напротив, прищурилась, подцепив трубочку от коктейля. «Инна, почему не виски?» — крикнул Коля, подталкивая стакан к Инне. Она не стала отнекиваться, опрокинула молча, не сводя глаз, и холодно улыбнулась. «Почему нет, а?» Сергей хотел бы сидеть дальше, хотел бы глотать воздух разреженный, полный ею. Не смог. Пошатнулся, поднялся, тут же подхваченный Колей. — Ха! Пойдем дальше гулять! — громко крикнул он, утягивая Сергея за собой. Света согласно кивнула. Для всех это было лучшим вариантом.